Гавира перевел взгляд на костлявые руки старого финансиста с длинными крючковатыми, словно когти пальцами, и старческими коричневыми пятнами на тыльной стороне. Мачука был очень худ, очень высок, с крупным носом, по сторонам которого пара черных глаз, всегда окруженных большими темными кругами, словно от постоянной бессонницы, смотрела острым, пронизывающим взглядом, похожим на взгляд хищной птицы. привыкшие охотиться где угодно и когда угодно, лишь бы наполнить желудок. Прожитые годы отражались в этих глазах не нетерпением, ни милосердием, одной лишь усталостью. В молодости вор и контрабандист, позже ростовщик в Хересе, ставший сибирским банкиром, когда ему не исполнилось еще сорока, основатель банка Картухана, собирался уйти на заслуженный отдых, единственным его желанием после этого, или, по крайней мере, единственным, о котором он говорил вслух. Было так и продолжать, завтракать каждое утро на террасе кондитерской на углу улицы Серпьес, через дорогу от андалузского ломбарда и здания конкурирующего банка, который Картухана только что прибрал к рукам, предварительно тщательно подготовив его падение. «Давно пора», — отозвался Мачука. Его взгляд был по-прежнему устремлен на противоположную сторону улицы, и Гавера не понял, к чему относились эти слова, к банку «Поньенте» или «Калькальду». «Вчера мы ужинали вместе», — прибавил он, — чтобы выяснить это, краем глаза держав в поле зрения профиль старика. «А сегодня утром у нас состоялся длинный и весьма сердечный разговор по телефону». «Ох уж этот твой алькальд!» — пробормотал Мачука, как будто пытаясь припомнить смутно знакомое лицо. Любой другой мог бы принять это за признак старческого склероза, но только не Пенчу Гавира, знавший своего президента слишком хорошо, чтобы делать поспешные выводы. «Да», — подтвердил он, внутренне насторожившись, «чтобы не упустить ни единой мелочи, ни единого жеста или оттенка речи». Именно это помогло ему стать тем, кем он был. Он согласен привести в порядок этот участок и немедленно продать его нам. В его голосе не было торжествующих ноток, хотя он имел на них полное право. В том мире, в котором жили эти двое, одним из неписанных правил являлась сдержанность. «Будет много шума», — заметил старый банкир. «А ему все равно». Через месяц истекает срок его мандата, и он знает, что больше его не переизберут. А пресса? Прессу можно купить, дон Октавио. Гавира сделал рукой движение, каким перелистывают страницы газеты, или кинуть ей пару костей повкуснее. Потому как кивнул в ответ Мачука, он увидел, что старик понял его намек. Кановос... как раз только что спрятал в портфель собранное им Гавирой досье. Настоящую бомбу о злоупотреблениях при выплате правительством Андалусии пособий по безработице. План состоял в том, чтобы опубликовать эти материалы одновременно в качестве защитного экрана. Городской совет противодействовать не будет, продолжал он. Совет по культурному наследию у нас в кармане, так что остается уплатить только церковный аспект проблемы. Он сделал паузу в ожидании комментариев, однако старик не разжал губ. А Что касается архиепископа... Из осторожности он не закончил фразу, предоставив сделать следующий ход своему собеседнику. Ему нужны были подсказки, сигнальные огни, выражение соучастия. «Архиепископ хочет получить свое», наконец заговорил Мачука. «Ты же знаешь Богу Богова». Гавира осторожно кивнул, само собой. Только тут старый банкир повернул голову и взглянул на него. «Ну так дай ему, что следует, и дело с концом». Дело было нелегкое, и оба знали об этом, старая скотина. «Мне все ясно, до Октавио», — подвел итог Гавира. «Тогда не о чем больше и говорить». Мачука помешал ложечкой в своей чашке кофе с молоком и снова погрузился в созерцание рекламы андалузского ломбарда. Сидевшие за соседним столиком Кановас и Перехиль, глухие к разговору хозяев, враждебно уставились друг на друга. Гавира заговорил, тщательно выбирая тон и слова. «При всем моем уважении, дон Октавио, нужно обсудить еще кое-что». У нас в руках самый грандиозный градостроительный куш со времен всемирной выставки 92 -го года. Три квадратных метров в самом сердце Севилья в Санта-Крус. И в связи с этим покупка Пуэрто-Тарго саудовцами, то есть от 180 до 200 миллионов долларов. Но вы ведь позволите сэкономить по мере возможности? Он отпил глоток пива, чтобы в воздухе подольше продержался от звук слова «экономить». «Я не хочу платить десять за то, что мы можем получить за пять». А архиепископ слишком зарывается. «Но ведь придется как-то отблагодарить монсеньора Корву за то, что он умывает руки». Мачука чуть сузил свои морщинистые веки, что должно было означать улыбку, хотя даже отдаленно не напоминало ее. Как ты говоришь, предоставить льготы, диктуемые необходимостью. Не каждый же день архиепископы соглашаются отдать такой участок земли, выгнать священника и снести церковь, тебе не кажется? Перечисляя, он загибал костлявые пальцы поднятой руки, потом усталым движением уронил ее на стол. Это называется высший пилотаж. Знаю, и мне... Это стоило немалого труда, если позволите заметить. Потому ты сидишь в своем кресле. А теперь заплати архиепископу компенсацию, на которую он намекнул, и покончи с этой частью дела. В конце концов, деньги, с которыми ты работаешь, мои. Но они принадлежат также и другим акционерам, дон Октавио. Помнить об этом мой долг. Если я чему-то научился от вас, так это именно тому, как выполнять взятое на себя обязательства, не бросая денег на ветер. Банкир пожал плечами, смотри сам. В конце концов, это твоя операция. Это действительно была его операция, со всеми вытекающими из данного обстоятельства плюсами и минусами. Однако напоминания Дона Октавио было далеко недостаточно, чтобы вывести Пенчу Гавиру из себя. Все под контролем, уверенно ответил он. Голова у старого Мачуки работала как компьютер. Гавира, знавший об этом слишком хорошо, увидел, как его хищные глаза скользнули с плаката андалузского ломбарда на фасад банка Паньента. Операции в Санта-Крус и Пуэрто-Тарго были не просто хорошими сделками. В зависимости от их исхода, Гавира мог либо сменить Мачуку на посту президента, либо остаться безоружным. перед лицом административного совета, представляющего старейшее богатое семейство Севильи, весьма мало расположенное к молодым и честолюбивым адвокатам-чужакам.